«Кислотная стрела!» Он активировал точечное заклятие второго уровня. Поражённый им зомби упал. «В чем дело, Шут? Чтобы меня убить, тебе понадобятся десятки тысяч заклинаний такого уровня. Ты же ночной лич, не так ли? Так давай же, используй на мне своё мерзкое заклятие более высокого уровня. Или хочешь сказать, что ты не можешь?» «Хм...» «Тогда мы сейчас это проверим». Кюр-Илим атаковал вновь. Теперь он нацелился на Сатору. Как и ожидалось, это был удар, но урон оказался настолько ничтожен, что надетое на нем сейчас снаряжение, полностью его поглотило. Однако кинетическая энергия никуда не делась. Сатору несколько раз кувыркнулся по земле и остановился. Пошатываясь, он поднялся на ноги. Что-то случилось, шут! Мой эксперимент еще не закончен, так что смотри, не умри там. Кюр Илим тем же отвратительным образом вновь сократил дистанцию с Сатору. На этот раз он поднял левую переднюю лапу. Затем он повторил свою обширную атаку по площади. От нее было просто уклониться. Но этой атакой все не ограничилось. Его передняя конечность пронеслась мимо и вытянулась, став похожей на длинные толстые щупальца. Они открыли пасти и, вцепившись в Сатору, обвили его. Сатору принял их за змей, но потом понял, что ошибся. «Это драконы!» Он не мог уклониться от огромной пасти зомби-дракона, и тут челюсти сомкнулись, закусив его от правого плеча по самую грудь. Зубы впились в его лопатки и, заскрипев, нанесли ему урон. Может, это и был зомби. Все же он был драконом. И хотя он знал о существовании зомби-зверей, он не ожидал, что даже дракон может стать зомби, что стало его очень большой ошибкой. Сила зомби зависела от существа, из которого он был создан. Конечно, зомби из дракона будет несколько раз сильнее если не в десятки раз, чем зомби из человека. И большее количество очков здоровья означало, что для убийства одного такого ему не хватит одного лишь заклятия третьего уровня. Хотя они не представляли опасности для Сатору, но существование зомби-драконов означало, что у него в запасе могут оказаться и более могущественные зомби-монстры. Нет, следует сказать, что они определенно были где-то там. Сатору вдруг пришла в голову мысль, Он не забрал жителей страны Киина, потому что они были ему не нужны. 400 тысяч зомби размером с человека из города Селюк-3 было достаточно, а затем он обратил в зомби более мощных существ и спрятал их в этом теле. Это весьма вероятно. Нет, это единственная возможность. Только подумать, что ты будешь использовать себе подобных. Подобных? Муха-ха, какой же ты шут. Да чтобы я относился к этим низшим формам жизни как к себе подобным? Чем больше был дракон, тем он был сильнее, можно ли так сказать про него, или лорды драконы были существами абсолютно другого рода, Сатору не знал. Однако, раз этот лорд дракон смог обратить нескольких драконов в зомби, то часть боевой стратегии против него следовало бы изменить. Что-то подняло Сатору, тело дракона начало возвращаться в переднюю ногу Кюр и Лима, затаскивая Сатору с собой. Сбежать было довольно просто, может это и был дракон, но все же это был просто зомби. Сатору просунул руки в щели между зубов, впившись в его плечо, и с силой раздвинул их. Нижняя челюсть открылась. Сила Сатору превзошла мощь дракона, а это означало, что он не успел вырасти полностью. Пока он думал, что таким образом он сможет потихоньку освободиться, появилась огромная рука. Что? Рука, превосходящая размеры таковой у обычного человека в несколько раз, схватила Сатору. Еще и гиганты! Гигант появился из-за дракона и схватил Сатору. Он не мог определить вид этого гиганта, но он, вероятно, обитал где-то неподалёку. Скорость затаскивания внезапно возросла, и Сатору оказался втянут в переднюю лапу Кюр и Лима. Подавление нежити, которого он опасался больше всего, не происходило. Конечно, чтобы защититься от этого, он никогда не отключал своё высшее сопротивление 3. Кажется, его не пытались контролировать, а просто поглотили». Это означало, что подавление нежити происходило лишь зомби, которых он поднял собственной силой. Пасть, кусавшая его за плечо, и рука гиганта, державшая его за торс, отпустили хватку, а вместо них рука размером с человеческую схватила и прижала его. Вокруг него было так много зомби, что он не видел внешнего мира. Однако он чувствовал, словно его несло течением. Или, если сказать точнее, то движения создавали окружавшие его зомби. Пока он задавался вопросом, куда же его несут, его голова вдруг оказалась снаружи. «Умело же ты управляешь нежитью!» Сатору за восхищался Кюр-Элимом. Снаружи место, где он оказался, было похоже на плечо Кюр-Элима. По-видимому, сюда его протащила с самого низа внутренностей. Та же голова, только теперь она была в несколько раз меньше, смотрела на него сверху вниз. Нет, она выглядела иначе. Эта голова никак не могла быть сделана из зомби. Это был истинный облик Кюр Илима. Ранее завернутый в зомби, Кюр Илим теперь показал настоящего себя. Сатору увидел голову, и она очень походила на то, что было сделано из зомби. Однако это было красиво. Его яркие чешуйки строились, словно были живыми. И хотя Кюр Илим был утоплен в куче зомби, своим обнаружением нежити Сатору мог ощутить основную часть его тела. Это огромное существо перед ним также было нежитью. Кроваво-красные глаза с вертикальными зрачками смотрели прямо на него. Когда Сатору увидел эти глаза, ему вдруг вспомнилась Киина. Он старался скрыть беспокойство изо всех сил. Ааа! Сатору закричал. Это был противный крик, который следовало бы ожидать от того, кто осознал, что не сможет победить. Муха-ха-ха! Кюр Илим -э прищурился и изогнул шею. Какой восхитительный крик! Похоже, даже нежить способна издавать подобные звуки, осознав, что конец близок. Подождите, лорд-дракон, нет, господин лорд-дракон, я, я был неправ, молю, примите мои извинения, вы, вы невероятно сильны, и теперь я понял это. Я оказался неправ, поэтому прошу, жальтесь. Хм, и только теперь ты наконец понял. Да, вы наимогущественнейший лорд-дракон, я был неправ. Вот как, что ж. Сатору мог предсказать, что дальше скажет лорд-дракон. Вот почему зомби, удерживавшие его правую руку, усилили хватку. Зомби, вероятно, прикладывали много сил. Когда их мышцы рвались, то издавали хлюпающие звуки, и Сатору прямо чувствовал, как гниющие жидкости брызжут на него. Но это было неважно. Он притворился, что его левая рука застряла. И тогда, достав свой скрытый предмет, он приготовился в любой момент использовать его. «Так исполняй же свою роль шута до самого конца!» Позволь мне насладиться криками глупой нежити, пока ее давят в лепешку. Нееет! Это чувство сдавливания лишь росло, и Сузуки Сатору завопил в совершенно нехарактерной манере. Одновременно с этим он поднял кристалл, который держал в руке, чтобы Кюр-Илим мог его увидеть, и активировал заключенные в нем заклинания. Великая телепортация! Он очутился у главных врат Селюка-3, запомненных им ранее, что и дало возможность телепортироваться к ним. Сузуки спокойно прошел через врата и скрылся, чтобы Кюр-Илим не смог его увидеть. Он навострил уши и внимательно осматривал окрестности. Вымерший город, как и горы, был совершенно тих. Не похоже, чтобы его побег привел кюр и Лима в ярость, и погони за ним явно не было. Это из-за неповоротливости столь огромного тела, или же противник не счел нужным гоняться за мелкой сошкой? Потратив немного времени на наблюдение, Сузуки Сатору счел второй вариант более подходящим. Итак, поведение Сузуки Сатору вдруг изменилось. От его недавнего жалкого образа не осталось и следа, взамен же появилась спокойная рассудительность, будто он делал выводы, анализируя результаты опытов. Сузуки Сатору активировал антиразведывательные заклинания. Теперь он сразу поймет, если противник попытается найти его с помощью магии. Но дикая магия, которой мог пользоваться его противник, совершенно отличалась от навыков, которыми владел сам Сузуки Сатору. Нельзя было исключать, что эта магия сможет пробить все его защитные заклинания. Поэтому ему нужно действовать аккуратно, как будто всякое его действие уже известно оппоненту. Сузуки Сатору прищурился. Он потратил столько времени на приготовление именно потому, что рассчитывал на это. Проанализировал произошедшее в битве, он направил взор в направлении Кюр и Лима. А ты и правда сильный. Не хотелось признавать, но даже слово «могучий противник» было бы недостаточно, чтобы описать это. Было сразу понятно – враг безумно силён. Как и сияющий лорд-дракон, тот тоже был силён. Но Кюр-Илим оказался ещё сильнее и… И какой же проблемный! Прежде всего, тот факт, что настоящее тело Кюр-Илима было нежитью. Сузуки Сатору, а точнее его персонаж Мамонга, владел огромным числом разных навыков, как и полагалось нежить и магу. Но на этот раз он сражался с оппонентом, подобным себе, так что набор его эффективных защитных мер был очень ограничен. Можно быть уверенным в том, что Кюр или окружил себя огромным количеством зомби. Хоть зомби и были самым слабым видом нежити, но разобраться с таким их числом – это большие затраты и времени, и манны. Что еще хуже, там были не только зомби-люди, но и зомби-драконы. Даже если он разделается с ними, после этого Сузуки Сатору, потратившему всю свою манну, придется столкнуться с невредимым Кюр Элимом. Его положение было незавидным.